Глава десятая Утро вновь началось возмутительно рано. Горничная растолкала меня. Ладно, ладно, деликатно тронула за плечо. В четверть шестого. «Кофе!» — простонала я, прикрывая глаза от невыносимого яркого света лампы. И желательно с коньяком. Пропорции один к одному, иначе мне не пережить этот безумный день. «Простите, мисс», — смутилась она, теребя белоснежный передник. «Вас уже ждут». Мисс Элизабет велела «Встаю я, встаю!» Перебила я, смиряясь, и сцедила зевок. А ведь вчера идея прогуляться перед сном казалась очень заманчивой. Надо было спрятаться под кровать и притвориться мертвой. В комнате моей любимой тетушки царил настоящий бедлам. Элизабет сидела в кресле и, кажется, спала с открытыми глазами, терпеливо снося все проделываемые над дни измывательства. На лице у нее красовался толстый слой розовато-бурой массы, напоминающий засохшую овсянку. Над ногтями колдовала толстая женщина с сигаретой в зубах, от которой пахло как от лондонского дымохода. Вокруг носились горничные с пуховками, лавандовой водой и угрожающего вида щипцами, похожими на средневековые пыточные инструменты. Метались портнихи на скорую руку заканчивая платье. Кажется, надевать заранее пошитый наряд — дурная примета? Как по мне, дурная примета это доделывать работу за пять минут до церемонии. Беверли в шелковом халате и с чашкой кофе командовала парадом, словно заправский генерал. Еще кофе, бросила она в пространство. Чашка оказалась передо мной, словно по волшебству, а с ней облаженство. Два сэндвича с огурцом портсигар и скромный бокал горячительного. Зря ты отказалась быть подружкой невесты. Сказала я, помахав рукой в знак приветствия, и упала на подставленный стол. «С твоими-то организаторскими талантами...» Она поморщилась. «Чтобы в меня тыкали пальцами? Мол, старшая до сих пор не замужем? Благодарю покорно». Я пожала плечами. Можно подумать, теперь люди будут меньше болтать. Леди-детектив, чье фото в брюках, изредка мелькает в газетах. Вряд ли это многим лучше, чем леди-преподаватель. Счастье еще, что мир, где репутация значит куда больше, чем личные заслуги, давно уже не имеет власти над нами обеими. «Ты отлично все организовала», — похвалила я. «Я бы так не смогла». Выворли отсулитовала мне чашкой. «Покомандуй с мою бестолковыми магистрами, и организовать свадьбу для тебя будет парой пустяков». «Нет, уж благодарю», — меня передёрнуло. «Лучше уж гангстеры, неверные мужья и карманники». Пожалуй, преступники очень даже милые люди, если сравнивать их с юными чудовищами, которые по недоразумению считаются студентами. Она рассмеялась, но ответить не успела. В дверь без стука влетела горничная, затравленно огляделась и кинулась прямиком к Элизабет. «Мэм, у нас не хватает начинки для тарталеток. А еще кот влез на ледник и съел все сливки». Судя по ее тону, это было бедствие, сравнимое с извержением вулкана. Беверли вздохнула, отдала мне недопитую чашку и взяла горничную под локоток. Показывай. Вернулась она через пять минут с таким свирепым видом, будто перекрутила на фарш саму бестолковую девицу. Далее не досчитались голубей по традиции, выпускаемых после венчания. Наседали тетки. Кто-то из гостей отравился и всю ночь провел в уборной. Знаешь,. Сказала я Элизабет, когда порядком рассерженная Беверли помчалась решать очередную проблему. Я даже не подозревала, что хозяйкой дома быть так сложно. Она слабо улыбнулась. Об этом многие не задумываются. К чему хвалить часы, когда они исправно идут? «Но стоит им остановиться», — закончила я медленно. Улыбка Элизабет стала чуть шире. В этом доме уже ничего не будет по-прежнему сказала она. Могу себе представить. Ведь теперь здесь будут три хозяйки, которые рассорятся друг с другом уже к исходу следующего дня. Змеиное гнездо? О, хуже. Много хуже. Когда автомобиль, везущий невесту, и меня сбивали заодно, наконец тронулся с места, я готова была орать. «Свобода!» и полить в воздух. Лучше бы, конечно, поберечь патроны, а вдруг придется от теток отстреливаться. Хотя в таком случае пули следовало бы припасти серебряные. Лимузин катил мимо пологих холмов предместья Чарльстона, и сердце вдруг сжалось от мысли, что я вижу их в последний раз. Внезапно Элизабет судорожно вздохнула и крепко зажмурилась. «Что — Что? — встревожилась Беверли. «Дурно — Дурно? — спросила я. В деликатном положении Элизабет лишние волнения противопоказаны, а тут столько забот и тревог. Она слабо улыбнулась и качнула головой. «Просто не верится, что я и впрямь выхожу замуж». Беверли дернула уголком губ. «И, наконец, избавишься от наших сестричек», — закончила она язвительно. «Не надо», — сказала Элизабет укоризненно. «Они не так уж и плохи. Просто такова их природа». «Ну да». — хмыкнула Беверли, разглаживая складки на коленях невесты. — Так паук говорит мухе. — Мол, ты уж извини, что я тебя съем. Природа у меня такая. Элизабет невольно рассмеялась. — Поверю вам на слово, уважаемый преподаватель естествознания. Беверли, глазам не верю, показала ей язык и едва не прикусила его, когда лимузин дернулся и заглох. Несколько мгновений мы ждали, что авто вот-вот тронется с места, но ничего не происходило. Я постучала в перегородку, отделяющую водителя от пассажиров. «Эй, что случилось?» Перегородка медленно опустилась, открывая бескураженное лицо седовласого шофера. «Простите, мисс», — сказал он, запинаясь. «Кажется, что-то с карбюратором». Я украдкой взглянула на часы. Еще четверть часа, и мы начнем безбожно опаздывать. Губы Элизабет дрогнули, она и спустила тихий вздох. Так почините! рявкнула Беверли, покосившись на бледную невесту. Он моргнул и признался почти шепотом. А я не умею. Я ж не механик, только водить могу. Боже, дай мне сел! Пробормотала Беверли, закатив глаза. Хотя бы инструменты у вас найдутся. Ну. Так такое что найдется. Давайте. Скомандовала Беверли, вздохнула и принялась стаскивать туфли. Лили, поможешь? Я могу, вскинулась Элизабет. Беверли посмотрела на нее, как мать на любимого, но очень непослушного ребенка. Ты, дорогая, сегодня можешь только сказать да. Остальное сделают другие. И мы это сделали. Глазам своим не верю. Пробормотала я, когда Беверли полезла под капот. Вид у нее был залихватский. Без чулок и туфель, юбка заткнута за пояс, рукава закатаны. Она только плечом дернула, присмотрелась и треснула железякой по другой железяке. Заводи, скомандовала она водителю. Тот помедлил, однако подчинился. Лимузин вздрогнул и босовито солидно загудел мотором. Водитель вытаращил глаза. Сработало? Еще бы!» — фыркнула Беверли, отряхивая руки, и забралась в салон. «А теперь погнали!» «И мы погнали!» Лимузин мчался по дороге. Беверли, ругаясь сквозь зубы, пыталась одеться. «Признаю», — сказала я ей, — «ты превзошла мои ожидания!» Элизабет молча сжала руку сестры. «Спасибо, Лили!» — усмехнулась Беверли. «Будем надеяться, что больше сюрпризов сегодня не будет!» «О, они обязательно будут!» Вздохнула я. Это же наша семья. Элизабет шла к алтарю рука об руку с Дарьяном. Заменить посаженного отца, несмотря на бурчание теток, где это видно, чтобы посаженный отец был младше невесты, она отказалась на отрез. Она была прекрасна, словно майское утро. Изрядно перенервничавший жених мы все-таки немного опоздали, не отрывал от нее взгляда. Шафер тоже застыл с приоткрытым ртом. Священник мягко улыбался. Украшенная цветами старая церковь казалась наполненной волшебным светом. Умилённые вздохи, перешептывания, Оркестр выводил торжественное «Вот идёт невеста». Девочка с лепестками важного шагивала впереди. Она вдруг споткнулась о складку ковра. Корзинка полетела под ноги Элизабет. Та машинально отступила, зацепилась за подол я успела заметить мелькнувший в ее глазах ужас. Бросилась вперед, Едва не упала сама, когда позади раздался грохот. Кто-то закричал, кто-то вскочил на ноги, кто-то заголосил «Боже мой, Боже!». Вцепившись в скамью, я обернулась и судорожно вздохнула. Старинного балкона, местной гордости и достопримечательности больше не было. Обломки его накрыли алтарь а из-под них торчали ноги.